изобразил достаточно глупую, как я надеялся, улыбку. Прошу прощения, леди. Начал я. Мне, конечно, не следовало здесь быть. Я, я это понимаю. Но, но я слышал, здесь есть что выпить, а при ваших деньгах, я полагал, вы вы не заметите пропажи одной бутылки. Я заметил, что это не та история, которую она ожидала. И, желая закрепить успех, продолжал, «Вы ведь, наверное, не знаете, как невмоготу бывает, когда захочешь выпить». Я утер рот ладонью. «Я дал Жене слово, что не буду покупать в поддачу. Но я не обещал не брать ее там, где она плохо лежит». «Мне сегодня необходимо было выпить. Я не думал, что сюда кто-нибудь зайдет. Когда меня обуревает эта жажда, я остановился. Если моя драма произвела впечатление, полезно было прерваться на самой высокой ноте. «Кто вы?» — требовательно спросила она. Она уже не казалась столь враждебной, но пистолет все же был направлен на меня». «Вам... вам не обязательно ведь знать, как меня зовут, разве не так?» Умоляюще проговорил я, стараясь создать впечатление, что стыжу самого себя. «Если вы меня сейчас... простите, я... я даю вам слово, больше никогда сюда не приходить». «Вы приехали на машине?» «Совершенно верно. Дайте ваши права». И «Я их не захватил с собой». «Они остались в своей машине?» Она смотрела на меня, и в глазах ее промелькнуло озадаченное выражение, из чего я сделал вывод, что она пытается вспомнить, где она меня раньше видела. Я понял, что если я быстро не уговорю ее меня отпустить, мой трюк не вышел. «Взятьте», — резко сказала она. «Ну, посмотрите, я здесь ничего ведь не тронул торопливо заговорил я. «Я обещаю вам, больше сюда не приду. Отпустите меня. Неужели вы этого не сделаете? Взятьте. Я намерена позвонить в полицию». Я двинулся к ней. У меня возникла отчаянная мысль, что если я сумею достаточно к ней приблизиться, возможно, удастся выхватить у нее пистолет, но она отодвинулась, не отходя от стенки. Пистолет не дрогнул у нее в руке. «Сядьте!» Я заметил, как побелел ее палец, нажимавший на спусковой крючок. Приходилось подчиниться. Я не мог позволить ей звонить в полицию. Побывав однажды в лапах Ласси я сохранил воспоминания об этом на всю жизнь. Она боком отодвинулась к бару, где стоял телефон и сняла трубку на вашем месте этого не стал делать, — спокойно заметил я. «Даже если Лассетер у вас на окладе, он ничего не сможет для вас сделать, «если только взглянет под пол. Она медленно положила трубку. Глаза ее превратились в темные, лишенные всякого выражения, ямы на лице». «Передо мной мистер Слейден, если я не ошибаюсь?» Спросила она напряженным голосом, но вежливо. «Совершенно верно. И, кажется, мы оба попали в передрягу. Относительно себя я бы этого не сказала, заметила она, облокотившись на бар. При этом ствол пистолета чуть от меня отвернулся». А вот вы действительно попали, мистер Слейден. И все-таки мы оба вас разыскивают по обвинению в убийстве. Стоит мне только позвонить в полицию, но вы забыли о деловании. Она обнажила зубы в безжалостной улыбке. Отнюдь нет. Нет, кроме вас никто не знает, что он там. Я скажу, что увидела свет в домике, взяла пистолет и пошла посмотреть, кто тут вломился. Я увидела, что там прячетесь свой человек, подозреваемый в убийстве, вы напали на меня, и я была вынуждена застрелить вас».